Глава первая. «Дорогая, я вышла замуж», — воскликнула счастливая мама в трубку. «Угу», — кивнула я, продолжая сверять столбики цифр. «Как и всегда, начальница отдела загрузила меня работой по самую макушку, причем даже не моей, а другой работнице, которая взяла отгулы посреди отчетного периода, а я, естественно, отказаться не смогла, ибо находилась на испытательном сроке и хотела показать себя с наилучшей стороны». С удовольствием бы пропустила этот звонок от мамы, но я знала, что она потом мне весь мозг выдолбит, если я не возьму трубку. Благо, хоть звонила не так часто. «Что угу?» Недовольно пробурчала она. «Ты хоть порадуйся за мать? Все же не каждый день замуж выхожу». «Угу, каждые два-три года». На автомате ответила я, не забывая исправлять неточности и вносить корректировки в отдельный файл. «Ну, детка, ты же знаешь, я всегда в поиске». Прошлый муж не оправдал моих надежд. Печально вздохнула она. «Да, я помню. Отказался покупать тебе бриллиантовое колье, и ты подала на развод и оттяпала у него отступных несколько миллионов долларов. Таких, как моя мама, называют охотницей за миллионерами. Я поражаюсь тому, что ее никто еще из бывших мужей не прибил. Они всегда почему-то расставались с ней друзьями, но при этом еще кучу денег ей отступных давали во время развода». Правда, тратила она их с такой скоростью, что денег этих хватало максимум на пару лет. Поэтому мама всегда была в поиске. «Василиса, давай не будем о грустном!» Наигранно всхлипнула в трубку мама и добавила. «Это такая малость за то, что Костик посмел нанести мне психологическую травму и отказал купить нелепую побрякушку. Эта побрякушка стоила больше миллиона долларов», — хмыкнула я. «Копейки для него!» Фыркнула мама в трубку. «Как и Виталий Александрович», — поддержала я беседу, вспомнив о предыдущем мамином муже. Ай, не говори глупостей. Мы с Виталиком расстались друзьями. Он принес мне свои искренние извинения. И вообще, чего ты тему переводишь?» Еще один феномен состоял в том, что мать разводилась со своими мужчинами из-за всяких глупостей. И всегда она была пострадавшей стороной. И извинялись всегда перед ней. «Я не перевожу, я тебя слушаю внимательно, мамочка». Бодрым тоном отрапортовала я, так как услышала уже раздраженные нотки в ее голосе. «Злить маму — такое себе накладное мероприятие. Появится в моей жизни не сотрешь потом. И будет контролировать каждый шаг и каждый вздох. Она, конечно, хорошая, но от ее любви я порой начинаю задыхаться». Мне уже 26, и я очень радуюсь тому, что целых три года пытаюсь выживать самостоятельно, без ее опеки, и у меня вполне себе неплохо получается, если, конечно, не считать Ваську. Но Васька это вообще отдельная для меня болезненная тема, о которой сейчас думать совершенно не хочется. Слушай это на меня, пробурчала мама. Опять небось на работе. Почему так поздно? И не ври, что не там, я же слышу, как ты по клавишам тарабанишь. Мама! Я с шумом выдохнула, закатив глаза в потолок. «Давай не будем, а? Тебе не кажется, что это мое личное дело?» «Не будем мы тогда, когда я найду для тебя хорошего мужика!» Рявкнула мать в трубку. Как и всегда, не давай мне и слова вставить, зачистила. «И да, мне кажется, что я таких уже нашла. Правда, тебе надо будет выбрать, мне оба нравятся. И да, они, кстати, твои сводные братья». «У моего чесика есть два взрослых сына. Одному 35, второму 30. Оба неженатые. У обоих есть свой бизнес. Сами организовали без помощи отца, кстати. Очень милые перспективные мальчики». «Мальчики?» — хмыкнула я. «Ну да, мальчики». Я так и увидела, как мама пожала своими точеными плечиками. Выглядела она в свои 55 на зависть даже мне. К тому же, все свободное время проводила или в салонах красоты, или на занятиях по йоге. И не чуралась пластической хирургии, правда, не перебарщивала, и все делала в меру, поэтому выглядела всегда натурально и дорого. Однако больше тридцати я бы точно ей не дала. А еще она была очень элегантная, начитанная, и поэтому мужики увивались за ней толпами. Конечно же, выбирала она себе самых богатых. И, естественно, влюблялась, как сумасшедшая, правда, очень быстро остывала и разводилась из-за какой-нибудь нелепицы. Она продолжила мне восхвалять моих сводных братьев, а я воспринимала ее слова как белый шум. Вообще, искать мне мужа мать начала, когда мне уже исполнилось шестнадцать, и активно знакомила меня с различными хорошими мальчиками. Правда, спустя какое-то время сама же в них разочаровывалась и забраковывала. Я даже как-то один раз попробовала встретиться с одним из них, а он повел себя как настоящий скот и начал меня лапать, словно я девка какая-то привокзальная». Естественно, появилась Васька и сломала руку незадачливому ухажеру. Васька у меня дева боевая, а еще очень сильная. Настолько, что с легкостью способна уложить на лопатки любого мужика, а то и ни одного. И да, кстати, забыла сказать, Васька — это мое альтер-эго, или по-простому моя вторая личность. Появилась она, когда мне было всего семь, и поэтому считает свой возраст с того времени, то есть мне двадцать шесть, а ей девятнадцать. В первом классе я шла домой, и какие-то мальчишки, более взрослые, до меня докопались и стали закидывать камнями. Я бежала от них, пока они не загнали меня в какую-то подворотню, окружили, отобрали сумку и начали ее пинать. Эта сумка – единственное, что осталось у меня от отца. Когда мне было четыре, он подарил мне ее на день рождения. Точнее, прислал по почте, а потом пропал без вести. Этот подарок я тогда сохранила и берегла, надеясь, что пойду с ним в первый класс. И вот в этот момент случился настоящий взрыв гнева и ярости в моей душе, и появилась Васька. Она будто отодвинула меня в сторону и вышла наружу. Я все видела, только управлять телом не могла, а Васька отобрала мой рюкзак, жестоко избила всех мальчишек, так что они даже встать не смогли, и исчезла. А я рванула со всех ног домой, и потом тряслась от ужаса и не знала, чем мне все это грозит, как оказалось, что ничем не грозило». Мальчишки те стали обходить меня стороной и, видимо, побоялись родителям пожаловаться. А Васька с тех пор начала мне помогать, появляясь в те моменты, когда мне требовалась физическая помощь. Кстати, имя она свое назвала, когда с какой-то девочкой попала в переплет перед дворовыми мальчишками, которые решили позадирать двух восьмилеток, играющих в соседнем дворе на площадке. Она опять раскидала их в разные стороны, отчего дети убежали, испугавшись, а девочка, поблагодарив ее за помощь, спросила имя. А она возьми, да и ответь. Васька». Вообще, она впервые тогда заговорила с кем-то, до этого только молча всех вырубала, а тут решила ответить такой же тихоней, как и я сама. И что удивительно, Васька, которая всегда уходила и позволяла вернуться мне, осталась и играла с этой девочкой целый день. Та даже домой ее позвала, и они вместе смотрели мультики. С тех пор Васька начала обзаводиться собственными друзьями и, само собой, чаще отодвигать меня в сторону. Однажды я разозлилась и попыталась ей помешать, потому что и сама хотела бы поиграть с кем-то из новых друзей Васьки. И тогда у нас впервые получился серьезный конфликт. И Васька показала мне, на что способна, если я не буду давать ей волю. Она пригрозила мне, что выкинет моего щенка в реку, что протекала недалеко от нашего дома, И я поверила ей, потому что почувствовала ее эмоции. Она действительно готова была это сделать. К щенку она никогда не проявляла никаких эмоций. И я поняла, что лучше договориться и уступить, чем потерять единственного друга. К сожалению, у меня были проблемы с социализацией, и заводить друзей я совершенно не умела. Из-за того, что мама часто выходила замуж, мы переезжали в разные города, и мне приходилось часто менять школы. А я была интровертом по своей природе, и общаться первой не умела, в отличие от Васьки. Вот уж у кого с этим никогда не было проблем. Единственное, что она терпеть не могла, так это учиться. Точные науки ей совершенно не давались, разве что гуманитарные неплохо. Я не любила участвовать в общественной деятельности и любила рассказывать стихи или выступать на каком-нибудь общеродительском собрании, а она же наоборот, с удовольствием занималась всей этой деятельностью в итоге мы поделились с ней наше время я василиса занималась зубрешкой и точными науками, а васька забрала себе социальную сферу, потому что усидчивости у нее совершенно не было. Я ходила в кружки по математике химии и физике а она актерского мастерства и различные спортивные секции. она была главной заводила на переменах все дети заглядывали ей в рот и тянулись за ней. я же отвечала на уроках, писала все контрольные и спокойно слушала учителей. Мы научились неплохо взаимодействовать в любых сложных ситуациях. Когда нужно было, я выпускала Ваську. А если нужно было ей, она тут же уступала место мне. Что удивительно усталости, что не она, что я не чувствовали, хотя и спали не больше двух часов в день. Просто когда она меня отодвигала на задний план, я как будто отдыхала, хоть и видела ее жизнь со стороны и была в курсе всего, что она делала. А когда я выходила на первый план, отдыхала уже Васька. Еще будучи совсем маленькой, я не задумывалась об этом факте, а вот когда повзрослела, то поняла, что это ненормально для обычного человека, потому что я могла порой не спать по три дня. И мне хватало отдохнуть не больше часа, чтобы полностью зарядиться энергией. Собственно, раздвоение личности — это тоже не особо нормально, поэтому я махнула рукой. К тому же меня, в общем-то, все устраивало. Ведь благодаря Ваське я была идеальным человеком. Могла, если не все то очень многое. Хоть мы с ней и были полными противоположностями, однако вполне дополняли друг друга. Кстати, маму мою Васька сторонилась и очень редко ей показывалась. Но однажды именно Васька настояла на том, чтобы мы стали жить самостоятельно. Мне бы с моим характером ни за что не хватило смелости уйти из-под маминой опеки. Но тогда я смухлевала и попросила выступить мою вторую половинку. И она сделала это. «И ты должна приехать на горнолыжный курорт, я уже забронировала тебе место». «Через неделю встретимся там, я познакомлю тебя с моими новым мужем и мальчиками. Я уверена, они тебе обязательно понравятся». Услышала я последние слова мамы и опять поперхнулась воздухом. «Мама, ничего, что у меня вообще-то работа?» Спросила я для проформы, хотя прекрасно понимала, что если родительница перла, то этот локомотив уже не остановить. «Ой, не смеши!» Естественно, отмахнулась она, вызывая мою душе вспышку обиды. Она никогда не воспринимала всерьез мое желание быть независимой женщиной и добиваться все своей головой, а не телом. Но говорить ей все это вслух было бесполезно. У мамы была своя философия, которой она придерживалась всю свою жизнь. И что-то доказать ей я не могла. Короче, чтобы через неделю была как штык на курорте. Билеты пришлю на электронку. Не забудь купить теплые вещи. Чао! Она бросила трубку, а я прикрыла ладонями глаза, чувствуя, что Васька зашевелилась где-то внутри меня. Вот уж кто обожал путешествовать, да и горнолыжный курорт это в первую очередь означало «лыжи и крутые горы», а моя вторая личность с ума сходила от подобного времяпрепровождения. Спорт, да еще и сопряженный с риском, это то, что обожала моя неугомонная Васька. Ночные гонки на мотоциклах? Она в первых рядах. Паркур? Конечно же, и Васька тут. Спрыгнуть с там на день какого-нибудь маленького городка? Ну как же без нее? Серфинг? О, кое-как я смогла заставить ее тогда вернуться на родину. Васька всерьез решила увязаться за компанией, которая разъезжает по всему миру и ловит самые здоровые волны. Если бы их главный предводитель не изменил ей, которым она была очарована, то мне страшно представить, где бы она с Васькой мотала». Но она тогда сильно разочаровалась в своей первой любви, даром что не убила обоих, я кое-как уговорила ее остановиться от глупого поступка и вернуться обратно в Россию. Но прошло уже целых полгода, и Васька за эти полгода почти не появлялась, а тут зашевелилась еще и так активно. Засиделась девка на одном месте. Я простонала в голос, отчетливо понимая, что если не разрешу ей туда поехать, то Васька обязательно мне сделает какую-нибудь гадость. Характер у нее с возрастом становился очень поганым и мстительным. «Обещаю, что мы съездим туда, если ты дашь мне разобраться с работой». Слух сказала я этой ягозе. Все равно я была одна в офисе, и никто меня не мог услышать. Моя вторая личность тут же удовлетворенно притихла. А я, с шумом выдохнув, продолжила работать. К моему огромному сожалению, неделя пролетела слишком быстро, и как бы я ни пыталась ускориться, все равно не получилось доделать все. И еще и спать хотелось зверски. Если раньше мы с Васькой делили день примерно пополам, и я могла отдыхать, пока она бодрствует, то за эти полгода моя вторая личность вообще носу не показывала. Впав в депрессию за первой неудачной влюбленности. И поэтому мне приходилось спать теперь почти как обычному человеку. Целых три часа в сутки. Иначе я ощущала сильную усталость, как физическую, так и моральную. И, как я поняла, за эти полгода эта усталость только сильнее накапливалась, и мне уже даже трех часов не хватало для того, чтобы как следует отдохнуть. Поэтому в конце недели, когда я решила ударными темпами закончить все дела, я реально думала, что сдохну. Сил не хватило, и поэтому пришлось кляться и божиться своему непосредственному руководителю, что работу я доделаю удаленно. И мне позволили взять отпуск за свой счет аж на целых 10 дней. Благо, удобная одежда для отдыха в горах у меня была благодаря Ваське. И упаковав чемодан, а также захватив спортивное снаряжение, скейборд, я отправилась в путь. Все свободное время не забывая тратить на работу, ноутбук был со мной. Васька отнеслась к этому стоически и пока не забирала у меня свое время, но я чувствовала ее предвкушение всей душой и даже сама ощущала нечто похожее. «Удивительно, но я сначала даже обрадовалась, что моя вторая половина не выходит и отдает мне все свое время. Но я умудрилась за эти шесть месяцев даже соскучиться по ее выкрутасам. Хоть я и была всегда безмолвным свидетелем всех ее безумных поступков, однако мне нравилось за ней наблюдать. Это как смотреть фильм с кучей спецэффектов и с практически полным погружением. Когда Васька отодвигала меня в сторону, я переставала чувствовать свое тело, поэтому страха не испытывала». А когда возвращалась обратно, то если у моей второй половины были какие-то раны, то они быстро затягивались, и я даже никаких отголосков боли не ощущала. Да, это тоже было странностью, но я опять же привыкла к ней и уже не замечала. Пришлось сделать пересадку в одном из аэропортов, так как прямых рейсов до курорта не было, и пройдя в бизнес-зал, решила поработать. До следующего рейса был целый час, и я старалась урвать каждую минуту свободного времени. Усевшись в свободное кресло, я поставила на столик ноут, подключила его и принялась за работу, не забывая краем уха прослушивать информацию по рейсам. Время шло, я работала, сосредоточившись на цифрах, и в этот момент услышала позади себя мужской голос. «В левом столбе, в третьей строке у вас ошибка». «Простите», — не поняла я и, повернув голову, с удивлением посмотрела на мужчину. Он стоял позади меня и нагло смотрел в мой экран. Со стильной прической, но совершенно седой и с черной аккуратно подстриженной бородой. Мускулистый, в деловом костюме и пальто. Он выглядел очень дорого и богато, прямо как с обложки из журнала для бизнесменов. От него даже аромат такой был, что у меня сердце забилось быстрее, и захотелось приблизиться к мужчине и вдыхать его запах без остановки. «Если бы я была Васькой, то думаю, что так и сделала бы». Вот уж у кого проблем не было со стеснительностью. Каюсь, такой тип мужчин мне всегда нравился. Да только никогда в жизни подобные красавчики еще не проявляли ко мне интерес. К тому же я не Васька, я Василиса. Для меня такое поведение – мавитон. Во-первых, он незнакомец и может быть опасен. Во-вторых, может элементарно пользоваться специальными духами для привлечения девушек. Слышала я подобном и не раз. Эта Васька, как в омут головы, бросалась в любые отношения, что в школе, что уже в университете. А потом также быстро разочаровывалась и бросалась в новые отношения, забывая о старых. Это последние ее как-то сильно подкосили, что я даже удивилась. Обычно она быстро переключалась на кого-то еще, но тот серфер, видимо, слишком сильно ее зацепил. А вот я всегда была осторожна с мужчинами, поэтому и постаралась мысленно абстрагироваться и посмотреть на него уже более незамутненным взглядом. На вид мужчине было не более тридцати лет. Интересно, когда он успел так сильно посидеть? «Это же аналитические выкладки?» Переспросил он. «Да», — кивнула я, а мужчина, улыбнувшись мне, отчего лучики из морщинок украсили его невероятно красивые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, даже я позавидовала, спросил «Разрешите, я присяду?» «Да, пожалуйста», — на автомате ответила я и тут же мысленно попыталась себя поругать. Не надо было так быстро соглашаться. Вдруг он какой-нибудь... Кто? Шпион? Да кому я нужна еще следить за мной? Я же никто. Даже то, чем занимаюсь, великой тайной не является. Все данные в открытом доступе. Заходи, изучай. Я мысленно похихикала над своей обострившейся паранойей. Даже стыдно стала за свои мысли перед мужчиной. Хорошо, что она на них даже не подозревает. Рядом со мной было одно свободное кресло, и мужчина, сев в него, указал пальцем на экран. Вот тут и тут цифры не сходятся. А судя по столбцам и данным, они должны сходиться. «Спасибо», — искренне сказала я. «Вы не представляете, как помогли мне. Если бы не заметила эту ошибку, то потом пришлось бы очень долго все пересматривать». «Представляю». Тепло улыбнулся он. «Я тоже занимаюсь аналитикой, поэтому решил вам помочь». «Ого, вы тоже аналитик? Это довольно редкая профессия. Приятно встретить коллегу». Тоже улыбнулась я в ответ. У него такая заразительная улыбка была, что я никак не могла насмотреться на его губы. «Да, знаю», — произнес он. «Работа требует усидчивости, поэтому мало кто любит ей заниматься. Кстати, не хотите перекусить? Наш рейс задерживают еще на пару часов». «О, а откуда вы поняли, что мы с одного рейса?» Удивилась я. А мужчина тут же кивнул на мой посадочный талон, который лежал рядом с Ноутом. «Ой, конечно». Смущенно улыбнулась я. Только мне надо закончить работу, так что вы без меня. Я развела руки в стороны с сожалением. При этом реально искренне чувствуя это самое сожаление. Встретить коллегу по профессии всегда было приятно, да еще такого типа мужчину, но я должна была доделать работу, потому что ужасно хотела получить постоянное место в офисе. А давайте я вам помогу. Вдвоем же намного проще этим заниматься. Вдруг предложил он. О! Оторопела посмотрела я на него. И, не сдержавшись, выпалила вопрос. «Но зачем вам это?» И тут же прикусила язык. Обычно я не была такой несдержанной, но мужчина поразил меня. Ну, во-первых, для меня это почти ностальгия. В силу своей новой должности я редко теперь занимаюсь цифрами. А во-вторых, почему бы не провести приятное время с такой обворожительной девушкой? Он так искренне и открыто посмотрел на меня, что я впервые в жизни ощутила, как теплеют мои щеки. «Ну что, по рукам?» И он протянул мне свою большую ладонь с длинными пальцами и ухоженными ногтями. «По рукам!» – протянула я свою в ответ. А он вместо того, чтобы пожать ее, наклонился, повернул и поцеловал прямо в запястье. «Да так нежно, что у меня по телу ураган из мурашек прошелся, а низ живота резко затянул от возбуждения». «Если бы не зашевелившаяся в моей душе Васька, которая явно стала любопытна, чем я там занимаюсь, то я бы так и сидела с раскрытым ртом. Но почему-то в этот момент я впервые в жизни не хотела, чтобы она была свидетелем случившегося. И не знаю как, но полностью закрылась от нее, словно захлопнула дверь силой, и сразу же почувствовала ее искреннее удивление. Не знаю, что было бы, если бы Васька настояла и начала ломиться за этой дверью». Но она почему-то отступила, и я, мысленно выдохнув, пошла за мужчиной к шведским столам. Кстати, совсем забыл представиться. Улыбнулся мне блондин, видя за собой и так не отпустив мою руку. «Я Анджей Сикорский, но можно просто Анджей». «Василиса Мирина». На автомате ответила я и также добавила. «Можно просто Василиса». Мы подошли к столам, а мужчина, выдав мне поднос, начал наставлять на него еду, предварительно спрашивая меня, что я буду есть. Если честно, я всегда стеснялась есть в бизнес-залах. Это у Васьки не было никогда чувства неловкости. Она спокойно могла взять всего, чего хотела. Да и аппетит у нее был отменный. Вот уж кто ел за двоих, а то и за троих. А вот я никак не могла перейти через стеснение. Максимум позволяла себе чашечку чая. И сейчас Анджей меня буквально спасал от голода. При этом бесконечно шутил, причем так мило и по-доброму, что я продолжала улыбаться и наверняка со стороны выглядела как полная идиотка. Но мне впервые было плевать.